Глава 18. Объятия севера. Городок, к которому двигался их корабль, показался еле явной рыбацкой деревней. Маленькие каменные здания стояли на берегу, укутые снежной шубой. По белой от тонкого льда воде вглубь заползали деревянные мостики, даже отдалённо не напоминавшие постройки порта. Но они приближались, и сомнений не оставалось. Именно здесь они сойдут на берег. Протой каменный склон, отделявший побережье от континента, пугал южную принцессу. Ей казалось, что они плывут к заснеженной стене, которую просто невозможно преодолеть. Стараясь не думать об этом, Лилайна посмотрела вниз. Теперь уже нельзя было сказать, чистая ли вода, как прежде, потому что вся она была покрыта тонкой белесоватой коркой, что ломаясь отплывала от корабельного борта по тёмной воде. "Лил, тебе снова плохо?" спросил Антрах, приблизившись. Ее тошнота уже начинала его волновать, но девушка выпрямилась и улыбнулась. «Все хорошо. Меня уже не тошнит, только голова немного кружится», — призналась она. Ее все еще удивлял белый пар, вырывающийся из ее губ, когда она говорила. Холодное покалывание на щеках заставляло смеяться, а лохматая мягкая шапка на макушке радовала. Антракст в тулупе тоже казался ей забавным. «Мне казалось, ты говорил, что мы прибудем в город». — Да, он за скалой, — спокойно пояснил Антракс. — Мы пройдем по пещерному туннелю, а там наймем экипаж и двинемся в Нью-Ор. — Нью-Ор? — переспросила Лилайна. — Мне кажется, или я слышала что-то про этот город. От тебя, наверное. Это торговый центр? — Нет, это маленький городок, в котором встретились впервые мои родители, — признался Антракс с усмешкой. — В Нью-Оре теперь живут Эллина и Икар. Оттуда удобно вести дела, связанные с шахтой. "Она всё ещё твоя?" спросила Лилайна, вспоминая, что супруг хотел избавиться от имущества за пределами страны, которой он правит. "На бумаге нет, по факту да. Я подарила её кузену. Он тоже живёт в Неоре? Нет, у него земли в графстве Ливель, и по месту севернее от Неора. Он ждёт меня там. Значит, наш визит не тайна? А я думала, нас никто не ждёт", почти разочарованно прошептала Лилайна. Только он и ждет. Я просто хотел показать тебе поместье. Старинный замок Лендер-Валли стоит многих тайн, уж поверь. Верю, — заключила Лилайна и умолкла. Холод забирался в ее муфту и щекотал пальцы. Он скользил по ее губам и прокрадывался внутрь. Она куталась в шубу и подрагивала, глядя на воду. Мелкие ледяные плиты съезжались и снова замерзали своеобразным узором. Лео, нам придётся спуститься в лодку и доплыть до берега на ней, сообщил внезапно Антракс. Как испугалась Лилайна. Дорога в хорошем порт не позволила бы тебе взглянуть на мыс, спокойно сообщил Антракс, пожимая плечами. Лодку у капитана я выкупил. На берегу её придётся продать за символическую плату. Но Лила сбилась, посмотрела сначала на мужа, потом на воду, затем на берег. Как можно плыть на лодке в подобных условиях? она не понимала. Но Антракса ничего явно не волновало. Ближе мы не подойдём, сообщил один из офицеров, приближившись к Антраксу. Хорошо, только спустите, пожалуйста, мою супругу вместе с лодкой. Она вряд ли справится с верёвочной лестницей, спокойно попросила Шталит. Что? пискнула Лилайна испуганно. Хорошо, ответил офицер и поспешил отдать распоряжение. Антракс прошептал Лилайне: "Поймал его уже за руку". Ей вдруг стало страшно. Ей не хотелось быть одной в лодке, особенно среди такой воды. Она лишь однажды плыла на лодке по тихому озеру, когда была совсем крохой, и тогда очень перепугалась, когда знатные ребята постарше стали раскачивать лодку, мечтая позабавить принцессу. Всё будет хорошо, сказал он Трэкс. Он поцеловал её в нос и буквально поставил в лодку, подвешенную на тросах над палубой. Нет, пискнула Лилайна и тут же села на дно, и болотка пошатнулось, и поплыла по воздуху в сторону, вцепившись в вещевой мешок контракша и нащупав его посох, заранее уложенный на дно, она зажмурилась, но от этого было только страшнее. Не видя и не зная, как именно двигается лодка, она только больше боялась удара, и всё казалось, что она сорвётся и упадёт в ледяную воду. Но посмотреть на мир вокруг она не решалась, пока дно лодки плавно не опустилось на воду. Похростование тонкого льда показалось ей мелодией, поэтому она всё же открыла глаза. Борт корабля теперь возвышался над ней огромной скалой, с которой сбросили верёвочную лестницу. Антрак с перемахнул через борт и стал быстро спускаться, пока Лейлайно с восторгом смотрела на него. Она видела многое, но всякий раз словно впервые восхищалась ловкостью мужа. Ей казалось совершенно невероятным, что он быстро мог передвигаться по веревочной лестнице, развивающейся на ветру. А когда он спрыгнул в лодку, лилая на его всяхнула. Только теперь она не думала бояться, хоть дерево под ней и закачалось на волнах. Вцепившись в его тулуп, она поднялась на ноги, потянулась к нему и быстро поцеловала в губы. "Ты чего?" растерянно, почти смущённо спросил Антакс. Не так часто жену охватывали приступы неконтролируемой нежности. — Люблю тебя, — прошептала Лила и тут же опустилась на маленькую лавочку. — Ты у меня просто невероятный. Антерекс хотел отшутиться, но действительно смутился и только развел руками, а потом принялся развязывать тросы. Быстрее, чем Лилайна отошла от своего лирического настроя, он подхватил со дна большое весло и оттолкнулся от борта корабля. Лодка неохотно повернулась, хрустя тонким льдом. Матросы поднимали верёвки и лестницу, а Лилайна зачем-то наблюдала за белыми парусами, снова наполняющимися воздухом и раздувающимися словно наплывающие на небо облака. Её дурное самочувствие сменилось внезапным восторгом, и она внезапно полюбила весь мир, улыбалась и задумчиво покачивала одной ножкой. Не понимая, что именно сейчас её муж делает по-настоящему невероятную вещь. Антрак стоял, методично разбивал лёд одним веслом то с одной стороны, то с другой, заставляя маленькую лодку медленно, но уверенно приближаться к одному из мостиков. В тяжёлом тулупе это было действительно трудно. Правое плечо очень скоро заныло, а по спине побежала лёгкая болезненная судорога. Но дело он своё завершил. Лодка ударилась о столбик мостика. Тогда Антракс её быстро привязал и стал выкидывать свои вещи на замёрзшее дерево. Волны явно мывали время от времени эту древесину, поэтому весь мост покрылся хорошей ледяной коркой. Антракс выбцылся первым, а потом буквально вытащил Лилайну, подхватив на руки. Пожалуйста, осторожнее, ладно, попросил он, ставя её на ноги. Тут скользко, а упадёшь в воду непременно заболеешь. Лилайна только кивнула. Она подождала, когда антракт заберет вещи, возьмет посох, сделала шаг и тут же, поскользнувшись, цепилась в его руку, роняя муфту. Она думала, что тут будет так же скользко, как на мокром полу парадной зала, но оказалось, что лед был совсем другим. Ноги буквально ехали по нему. Перебукавшись, она поняла, что просто не ожидала такого. — Извини, все хорошо, — пробормотала она, подняла муфту и сделала осторожно шаг. Ей внезапно захотелось не быть беспомощной и справиться самостоятельно хотя бы с такой мелочью. Обогнав антракса, она делала шаг за шагом, напрягаясь всем телом. Занятая собственным равновесием, она не сразу поняла, что мостик закончился и застыла, шагнув на скрипучий снег. Нога по щиколотку провалилась в белое полотно. — Он скрипит! — воскликнула Лилайна. — Да, это Авеллон, долина белых скрипучих песков, — шутливо ответил антракс. Леванне безумно захотелось побегать по этому снегу, но она подавила своё желание, решив осуществить его позже, а пока просто последовала за антраксом, что уверенно приблизился к одному из домиков ближайшему к ним. "Есть кто?" спросил он, постучав в дверь. Ему не ответили, то ли побоялись, то ли в старом доме с накренившейся крышей действительно никого не было, несмотря на протоптанную к двери тропку. Зато дверь соседнего дома отворилась. Приезжайте ещё, господин Икар, сказал старичок, выпуская высокого мужчину в медвежьей шапке. Здоровья вашей жене и вашим детям. Через неделю приеду, ответил мужчина. Даже Лилайна узнала его голос, не веря своим ушам. К нему обернулся Икар, бывший смотритель северного крыла королевского дворца в Ишхарате, человек, верно служивший антраксу много лет. Он держал в руках некий свёрток и от чего-то хмурился, но увидев их, замер. Господин, прошептал он неуверенно, явно не веря своим глазам. Здравствуй, Кар, ответил он Траксу, улыбаясь. Этого человека он был рад видеть всегда. Что же вы не предупредили, почти испуганно спросил мужчина, срывая шапку слыши головы. Я бы непрямо на вас встретил, да и ты и так на встретил примирительно сказал Антракс. И я тебя прошу, не привлекая особого внимания к моей персоне. Он протянул Экару правую руку, стянув толстую перчатку. Мужчина пожал ее, тоже освободив руку от огромных рукавиц. — Я просто Анн, — предупредил его Антракс. — А это моя жена Лила. Мы с тобой были знакомы во времена твоего эштарского бытия. Мужчина, понимающий, кивнула, затем не удержавшись, обнял Эштарца. — Я очень рад вас видеть, — признался он. — И вас, юная госпожа. — Я могу пригласить вас к себе? — спросил он с надеждой. — Элина будет очень рада. Она сейчас нас носит. — Я, признаться, рассчитываю на девочку. — А первенец ваш как? — спрашивал Антракс, помогая Лилайне пробираться через снежные сугробы к экупажу их знакомого. — Анрад настоящий богатырь, — довольно сообщил Икар, только теперь возвращая шапку на лысую макушку, когда уши от ветра откровенно побелели. Лилайна молчала. Она знала, что Элли родила больше года назад. Их мальчику скоро будет два года. — Элли. Но она никак не могла представить двухлетнего богатыря, да и бывшую фрейлину вроде супруги и матери до сих пор с трудом представляла. "Не жалеешь?" спросил Антрак с буквально подсаживая Лилу в карету. Он боялся, что его маленькая птичка поскользнётся на заснеженной подножке. "Не чуть", спокойно отозвался Икар. Он придержал дверь, пока Антрак запрыгивал в карету, стоящую на полузерх вместо колёс. "Домой", скомандовал он слуге и запрыгнул следом за эштальцом. Элла оказалась доброй женой. Урок, что вы ей преподали, явно пошёл ей на пользу. Урок? спросила Лилайна. Она так и не узнала о том, что произошло между Элиной и её старцом. Икар от этого вопроса переменился в лице. Мысль о том, что он сболтнул лишнего, сильно его перепугала. Но Атракс спокойно сделал жест рукой, словно Икар по-прежнему был смотрителем его крыла и мог спокойно продолжать свою речь, ничего не боясь. Он вопросительно прошептал Лила, я чего-то не знаю. Немного прошептал старец с усмешкой. Но я не думаю, что это надо считать тайной. Лила и на была так увлёна, что даже не заметила, как карета тронулась с места. Скрип снега тоже был для неё диковинка, из значения которого она не могла понять сейчас, когда могла узнать что-то о своём супруге. Официальная Лина была женщиной моего гарема, начал он так спокойно. Хотя все знали, что это только технический факт. Даже я ей я сразу сказал, что лучше найти себе мужчину, ибо мне она не нужна. Поэтому и Кар просил моего позволения на их союз. А разумеется, я не возражал. А вот Эллина решила ради денег соблазнить меня. Ради денег, не поверила Лила. Ну да, так и сказала, что ей любви не нужно, и даже на роль матери моих детей она не претендует. Просто хочет быть настоящей наложницей старского принца, пожав плечами, ответил Антрак. Я ей показал ей, что к чему. Лилейна даже отшатнулась, пытаясь представить, что именно мог сделать Антрак с девушкой. Его колючего языка порой было достаточно, чтобы замолчали самые наглые и дерзкие. "Не делайте такое лицо, госпожа", осторожно начал Икар. "Ваш супруг просто проучил её немного, а ведь имел полное право просто казнить". Элина после призналась мне, что благодарна вам за то, что вы её отрезвили, да и прощение у меня попросила за совершённую глупость. Поначалу я её чуть ли не силой удерживал рядом. Она просто боялась мне возразить. А теперь всё хорошо, и мы оба довольны своей судьбой. Правда? взволнованно уточнила Лейна. Ей никогда не казалось, что её фрейлина любит лысого авелонца. Я счастлив, признался Иггор. А о чувствах Хелли вы скоро сможете спросить у неё самой. Кстати, а мы проедем через туннель? уточнил Антрак, вспоминая, как много времени уходит на смену полозьев на колёса и обратно. Проедем. Последняя метель замела всё, сообщил Икар. Снег лежит даже в пещере, так что мы очень скоро будем на месте. Словом на пословице его слов в экипаже сразу потемнело. Испуганная Лилана выглянула в окошко и замерла в изумлении. Они были в глубине скалы, и тёмная тень от горящего где-то впереди огня а свечели искрящей, сползающей вниз льдинке. Для неё это было настоящим столкновением изящного и грубого, и ничего прекраснее она не могла представить. Вы, кстати, не голодны? спросила Кара, помнившись. Я ведь завяленая рыба ела для Эли. Она солёная, но ей сейчас очень нравится. Я-то ел на корабле, а вот льд тяжело перенёсло наше плавание, понимая, что мужчины говорят о ней, левая навернулось. — Ты кушать не хочешь? — спросил антракт снежно. Лила растерянно прислушалась к себе. Ее уже не тошнило, но в теле бродила странная слабость. И Карджа, усмехнувшись, просто развернул сверток, оторвал кусок бумаги и завернул в него ломтик вяленой рыбы и протянул женщине. — Попробуйте. Лилай не понравился ее запах. Она сразу откусила кусочек и радостно угукнула. Соленое тягучее мясо показалось ей самым вкусным, что она когда-либо ела. И карс с мешкой воды есть. Вортекс совершенно не боится, что королева Рейнас съест всё.